Он замолчал ненадолго, а потом сам же ответил на поставленный вопрос. Думаю, мы могли бы начать с уточнения той части показаний Феликса, которую вы, мистер Бернли, пока не имели возможности подвергнуть проверке. Для этого нам необходимо побеседовать с мсьею Леготье и выяснить, на самом ли деле он стал автором приславутого письма. Если он признает сей факт, Мы продвинемся на шаг вперёд. Если же нет, то нам придётся установить, насколько соответствует действительности история с лотереей и заключённым пари. Имел ли на самом деле место разговор, описанный Феликсом. Далее нужно выяснить, кто присутствовал при разговоре или мог подслушать его, получив таким путём необходимую информацию для написания письма. Если же и тут не добьёмся ожидаемых результатов, нам останется внимательно присмотреться к личности каждого, кто был посвящён в суть дела, и постараться найти нужного нам человека методом исключения. Частью расследования непременно станут поиски использованной пишущей машинки, а она, по мнению мистера Бернли, может быть без труда идентифицирована. Одновременно, как представляется очевидным, нам необходимо определить происхождение одежды и бочки. "Ну, как вам, джентльмены, такая программа действий?" "Не думаю, сер, что мы смогли бы предложить лучший план", ответил Бернли, поскольку взгляд шефов был устремлён на него. Алифарш только кивнул в знак одобрения. Ну, вот очень хорошо. Тогда вместе с лефаржем завтра же займитесь письмом. Организуйте свою работу так, как сочтёте необходимым, но держите меня в курсе событий. Однако вернёмся к проблеме одежды. Покажите, что у вас имеется. Бернли разложил вещи, снятые с мёртвой женщины, включая драгоценности, на столе перед шефом парижской полиции. Несколько минут тот разглядывал всё в полном молчании. Лучше будет разделить предметы на три отдельных категории, посоветовал он после продолжительной паузы. Платье, нижнее бельё и пубрекушки. Нам потребуется три человека, чтобы проработать вопрос основательно. Он снова сверился с картотекой и взялся за телефон. Пришлите ко мне мадам Фемье. А также мадмозель Лекок и мадмозель Блёс. Трём очень стильно одетых женщин долго ждать не пришлось. Шеф познакомил их с Бернли и коротко посвятил в суть дела. Чего я хочу от вас, милые дамы, сказал он потом. Каждая возьмёт что-то из этих трёх фрагментов гардероба и украшений с целью определить личность покупателя или покупательницы. Их качества и модели подскажут вам, в каких именно магазинах наводить справки. Принимайтесь за дело завтра с утра и находитесь на постоянной связи с нашим главным офисом. Когда женщины удалились с порученными их заботом вещами, шеф вновь обратился к Бернли. Приступая к подобным расследованиям, я привык требовать ежевечернего отчёта о достигнутых за день результатах. Вероятно, вам или Фарджу будет лучше вновь явиться сюда завтра к 9 часам вечера, чтобы мы продолжили обсуждение. Но поскольку уже 8, вы едва ли успеете что-то предпринять сегодня. Вы, мистер Бернли, наверняка нуждаетесь в отдыхе после долгой поездки, а потому отправляйтесь к себе в отель. На этом позвольте пожелать вам доброй ночи, господа. Сыщики раскланялись и вышли. Затем, оказавшись одни в коридоре, после обмена ещё более тёплыми приветствиями и взаимными воспоминаниями, Лефарж спросил: "Ты действительно так сильно устал? Не хочешь хотя бы что-то сделать, не откладывая на завтра?" "Хочу, разумеется. В чём конкретно состоит твоё предложение?" "А вот в чём: Сначала мы отправимся на бульвар Бульмиш и поужинаем у Жюля. Это по пути к дому, адрес которого сообщил нам шеф. Значит, потом мы без особых хлопот посетим его и удостоверимся, может ли тело, найденное тобой в бочке, принадлежать мадам Марии Ла Шес. Они неспешно перешли через мост Сан-Мишель, пересекли набережную Сены и оказались на бульваре. Когда Бернли находился в Лондоне, он в любой момент готов был поклясться, что в мире нет города лучше. Однако стоило ему попасть в Париж, как этой уверенности не осталось и следа. Боже, до чего же он был рад вернуться сюда, и как ему повезло вновь по встречать своего проверенного друга Лефаржа. Он причувствовал, что перерывы между делами, пусть самые краткие, смогу теперь доставить ему особое удовольствие. Они очень вкусно и недорого поужинали, засидевшись за кофе с коньяком и сигарами до 9 часов. Затем Лефарж, взглянув на часы, напомнил, что им пора идти. Не стоит являться в гости к незнакомым людям слишком поздно, сказал он. Не возражаешь, если пойдём сейчас же? Они поймали такси, А затем, оставив Люксембургский сад слева, быстро проехали около Миле до бульвара Араго. Месье Лашес согласился встретиться с ними немедленно. Они объяснили печальную цель своего визита и показали фотографию тела. Адвокат порывисто вцепился в неё и поднёс ближе к свету, внимательно всмотревшись. Через какое-то время вернул снимок со вздохом явного облегчения. Хвала Всевышнему, произнёс он. Это не моя жена. Та женщина была облачена в светло-розовое вечернее платье, на руках носила несколько колец с драгоценными камнями, а в волосах заколку с бриллиантом. Говорю же, она нисколько не похожа на Марию. У моей жены никогда не было розовых платьев, как и бриллиантовых заколок для волос. Более того, она покинула дом в простом уличном наряде, а все вечерние туалеты по-прежнему висят в платяном шкафу. Вы исчерпывающе ответили на наши вопросы, сказал Лефарж, и они, рассыпавшись в благодарностях и пожеланиях спокойной ночи хозяину, покинули его жилище. А я знал, что мы потратим время впустую, произнёс разочарованный Лефарж. Но необходимо исполнять любые указания начальника. Да уж, само собой. И вообще никогда и ничего нельзя предсказать заранее. Послушай, старина, вот теперь я чувствую настоящую усталость, и мне хотелось бы отправиться в отель, чтобы набраться сил на завтра. Да никаких проблем. Поступай так, как считаешь нужным. Давай пройдёмся до конца бульвара, а там спустимся в метро на авеню де Орлеан.